Фрэнк поднял телефонную трубку, набрал номер полицейского участка. «Говорит Фрэнк Селлерс, я в квартире Мортимера Джеспера, Картлон Драйв 6286. В его мусорной корзине мы обнаружили нефритого идола. Это зеленый нефрит с большим рубином во лбу. Я думаю, этот идол украденный у Крокета. Думаю, что Джеспер с краденым. Гидинг здесь со мной. Я хочу, чтобы сюда высвали патрульную машину. Нужно осмотреть помещение». Я выезжаю в полицейский участок с Сильвей Хэдли и частным детективом по фамилии Лэм. Как только проведем опознание этого идова собираюсь дать письменные показания под присягой и получить ордер на обыск. Я хочу, чтобы потревожили миссис Крокет. Пусть опознает идова Вы это? Хорошо, будьте наготове. Я хочу, чтобы это помещение тщательно охраняли, пока я не вернусь с ордером на обыск. Я думаю, что параллельно с кражей мы раскроем тайны убийства Крокета. Селерс повернулся к Гиддингсу. — Ты встретишь патрульную полицейскую машину. Скажи им, чтобы не спускали глаз с этого господина. Если понадобится, пусть наденут на него наручники и арестуют, дабы все краденое оставалось нетронутым. Но я предпочитаю подождать, пока мы не получим положительные результаты опознания. — Тем не менее, скажи полисменам, чтобы не спускали с него глаз. Лицо Джеспера стало болезненно зеленым. — Рокет убит? — простонал он. — Боже мой! Селверс повернулся к Сильвии. — Поедешь со мной, сестренка? — и указал пальцем на меня. — Ты тоже, Лэм, пошевеливайся. Патрульная машина приедет к Теду через две минуты. Глава девятнадцатая Как только прибыла радиофицированная патрульная машина, и сидевшим в ней полисменам поручили следить за Джеспером, я сказал Селверсу, понизив голос. — Я полагаю, вы захотели взять меня с собой, чтобы помочь вам допрашивать Сильвию Хэдли. — «Помочь в чем?» «Допрашивать Сильву Хэдли», — прошептал я. Он повернул голову назад и рассмеялся. «Слушай, пол-литровочка, не переоценивай себя. Твой компаньон, Берта Кул, уверяет, что ты мозговой маленький шельмец. Но это еще под большим вопросом, так что не позволяй подобной рекламе забить тебе голову. Я вам больше не нужен?» «Я ничего от тебя не хочу. Свободен. Хочешь, я скажу, что тебе надо делать?» «Да», — спросил я. Я точно скажу тебе, что делать, подтвердил он. Не знаешь, где тут ночная аптека? Конечно, знаю, но вообще-то аптеки еще открыты. Прекрасно, сказал он. Ступай в аптеку и купи квасцов в порошке на двадцать пять центов. Квасцов в порошке на двадцать пять центов. Это очень много, удивился я. Что с ними делать? Отправляйся домой, наполни водой тазик и распусти в нем все квасцы. Ну а потом? Потом, пояснил он, мочи свою физиономию, пока она не примет нормальный вид. С этими словами Фрэнк Северс отошел к Сильвии гидингсу Он любил пошутить, когда был в хорошем настроении. «Ну и сестренка», — сказал он Сильвии, — «а у нас своя дорога». Они залезли в патрульную машину. гидингс сел за баранку. Северс хлопнул дверцей. «Исчезни, пол-литровочка», — пожелал он. За три квартала я увидел бензоколонку. Дошел до нее, хотя передвигаться было все еще довольно мучительно. Служащий бензоколонки, взглянув на агентскую кредитную карточку, Рискнул выдать мне несколько десятицентовых монет. Я позвонил Берти. «Где ты, черт побери, находишься?» — требовательно спросила она. «На медзаколонке в пятьдесят восьмом квартале на Карлтон-Драйв». «Что ты, черт побери, там делаешь?» «У меня неприятности». «У тебя всегда неприятности. Что случилось на этот раз?» Двое бандитов угнали агентский автомобиль. «Что? Украли агентскую машину?» «Ну да». «Кому понадобился такой автомобиль?» «Им был нужен не автомобиль», — пояснил я. «Им нужно было оставить меня без колес. Мне нужен транспорт. Я избит и довольно слаб». «Опять?» «Опять». «Где ты, — сказал, находишься?» «На Карлтон-драйв». «Ладно», — сказал Берта, — «выезжаю». «Я здорово окровавлен», — добавил я. «У меня в кабинете есть упакованный чемодан. Если привезешь его, я смогу переодеться в чистую рубашку». «Хорошо», — проговорил Берта, — «сделаю». «Боже мой, если теория перевоплощения верна, ты в прошлой жизни, конечно же, был футбольным мечом». «Или боксерской грушей для отработки кулачных ударов», — сказал я и повесил трубку. После этого я позвонил филис Крокет. «Полисмены собираются попросить вас опознать нефритового Будду. Опознайте, но не говорите ничего сверх необходимого. Скажите им, что ждете меня, чтобы я позвонил и еду. Когда они уйдут...» Не выходите из дома, так нужно. Ждите меня. Приеду, как бы поздно ни было. Я не хотел дать ей возможность задавать вопросы или спорить, а потому повесил трубку. Берта прибыла через полчаса и сразу заголосила. Боже мой, ну и видок у тебя. А я тебе о чем говорил? Привезла чемодан? Да. Захватила денег? Это еще зачем? Мои уплыли. Послушай, сказал Берта, ты имеешь право носить оружие. Почему ты не пользуешься им, вместо того, чтобы позволять себя колотить? — Пистолеты, — возразил я, — стоят от 60 до 75 долларов. Хорошие, а я хочу носить только такие. Но тогда почему ты не приобрел такой пистолет? Только не пытайся вписать его в расход агентства. Это твое личное средство защиты, и плати из своего кармана. Я сказал. — Тогда, каждый раз, когда на меня нападут, будут забирать и оружие. Нет, я не стану покупать пистолет. — Твое дело, — согласилась Берта без особого сочувствия. — Так значит, теперь тебе нужна машина? «А как я, черт побери, доберусь до своей квартиры?» «Тут есть телефон», — сказал я. «Вызови такси, пока я буду переодеваться». «Вызвать такси? Почему ты... Кто я, по-твоему?» «Вызови такси», — повторил я. «И запиши оплату проезда на счет миссис Крокет. Если хочешь, я и сам вызову, оплачу такси, но мне нужно немного денег». Берта неохотно вытащила свой кошелек и отсчитала пять долларов. «Этого тебе до завтрашнего утра хватит». Это же надо, позвонил мне среди ночи, заставил работать шофером. Так что теперь будет с агентским автомобилем? Завтра утром, сказал я, тебе сообщат о нем из полицейского участка. Быть может, раньше. И спросят, почему агентский автомобиль оставлен перед пожарным гидрантом. Ты уверен, что они припаркуют его перед пожарным гидрантом? Спросила она. Абсолютно. Ты вытворяешь черти что, проворчала Берта и втиснулась в телефонную будку, чтобы вызвать такси. Я взял чемодан, переоделся в туалете, смыл с лица засохшую кровь и осмотрел следы катастрофы в волнистом зеркале. Когда я вышел, берт уже покинула кабину. Сужащий бензоколонки смотрел на меня сочувственно. «Вы, должно быть, попали в аварию?» — спросил он. «Совершенно верно». «А что с вашей машиной?» «Разбитых, к чертям, в дребезги», — ответил я. Я проверил горючие в автомобиле Берты. Пак был залит наполовину. Я поехал вдоль Карлтон-Драйв и, когда проезжал мимо, взглянул на дом Джеспера. Перед ним стоял полицейский автомобиль. Они все еще сидели у Джеспера, ожидая Селлорса с ордером на обыск. Я проехал полквартала и остановился. Сопоставив факт, я догадался, что когда я беседовал с Джеспером, он только притворился, будто услышал телефонный звонок из другой части дома. А в действительности позвонил своим главорезам, велев им прийти и позаботиться обо мне. Чтобы это выполнить, те, кому он звонил, должны были находиться поблизости. прибытие издалека у них времени не было. Я почувствовал уверенность, что эти люди должны находиться где-нибудь рядом и не спускать глаз с дома. А потому начал отмечать номер каждого автомобиля, проезжавшего по Карлтон-Драйв. Одна машина замедлила ход около дома Джеспера. Я поехал за ней и догнал примерно через 4 квартала. Это был старомодный седан, регистрационный номер NPE 799. В нем находились двое, оба крупные молотца, и в сидевшем за баранкой я достаточно уверенно узнал того, кто бил меня ногой по ребрам, когда я схватил его за ногу и повалил на землю. Они повернули направо на пятую улицу. Я поехал прямо, до начала пятьдесят третий, потом вернулся на прежнее место и стал ждать. Примерно через пять минут тот же самый автомобиль опять проехал мимо. Я еще раз последовал за ним, на этот раз они доехали до бензоколонки и остановились. С заднего сиденья вылез Верзил и вошел в телефонную будку. Я остановился в полуквартале. Примерно через две минуты Верзил вышел из телефонной будки, влез в автомобиль и они быстро укатили. Я последовал за ними, держась так близко, как только было можно. Они сделали три правых поворота вокруг квартала, вернулись на Карлтон-драйв, повернули налево и поехали к 61-й. Повернули направо, на 62-ю, затем налево, на подъездную аллею. Я заметил место и, проехав по 61-й четыре квартала, развернулся и поехал обратно. Их автомобиль стоял на подъездной аллее. Они оба стояли перед дверью маленькой одноэтажной дачи с верандой. Я вылез из машины и торопливо пошел по аллее к седану. Надел перчатки и попробовал открыть дверь. Она была не заперта. Я светился он фонариком, вмонтированным в авторучку. Автомобиль был зарегистрирован на имя Лайли Фергюсона, 9611, 61-я улица. В отделении для перчаток я обнаружил полулитровую бутылку виски, в которой осталось граммов 300. Рукой в перчатке я взял бутылку за горлышко, закрыл отделение для перчаток, тихонько прикрыл за собой дверь автомобиля, вернулся к автомобилю Берты, вылил виски в водосточный желоб и осторожно опустил опорожненную бутылку на пол машины. Затем привязал к горлышку бутылки веревку, подвесил ее, предотвратив тем самым загрязнение отпечатков, которые могли на ней остаться, и поехал к себе домой. Держа пустую бутылку из-под виски за веревку, я вошел в квартиру и приступил к разгрому. Вытащил ящики, вывалил вещи на пол, перевернул аптечку, стащил костюмы с вешалок и вывернул карманы. Сбросил постельные принадлежности и голый матрас с кровати. Закончив, вышел и поехал к аптеке возле дома Крокета, откуда я позвонил Филлис. — Сделайте проход к лифту свободным, чтобы я мог подняться, — сказал я. — Собираюсь прокрасться мимо дежурного. — Будьте уверены, я поднимусь в вашу квартиру очень скоро, держите двери открытыми. Я подошел к многоквартирному дому и подождал, пока туда не вошла группа людей, по виду живущих в этом доме. Я вошел сразу за ними. Один из вошедших заметил меня и придержал дверь. Я поблагодарил его, вынул сигарету, попросил у него прикурить и вошел в лифт вместе с ним, стараясь, чтобы он все время был между мной и ночным дежурным. Его компания вышла на пятнадцатом этаже, я поехал на двадцатый. Дверь прихожая была открыта. или встретила меня. — Вы одна? — спросил я. — Совсем одна, — ответила она. — Слава богу, Дональд. — Что с вами? — Несчастный случай. — кто за несчастный случай? — Кое-кто, — сказал я, — подумал, что я мешок для битья. Они здорово мне надавали, хотя я пытался их разубедить. — Дональд, вы должны показаться врачу. — Врачу действительно стоило бы увидеть меня, — попытался я улыбнуться, но лицо слишком распухло, и улыбка получилась односторонней. Который час... — спросил я. Филлис посмотрел на свои наручные часики. «Двенадцать минут первого». Я покачал головой. «Что вы хотите сказать?» «Сейчас двадцать минут двенадцатого», — сказал я. «Дональд, что вы имеете в виду?» Я ответил. «Ваши часы спешат. Сейчас двадцать минут двенадцатого». «Дональд, не может быть! Я смотрел телевизор и... Я знаю, мои часы идут точно!» «Я пришел сюда в двадцать минут двенадцатого», — повторил я. Она с минуту изучала меня, затем улыбнулась. «Хорошо. А теперь скажите мне, что случилось с вашим лицом?» «Я думаю, мы доберемся и до этого», — ответил я. «Каким путем? Это интересует не только вас, но и полицию». «Полицию?» «Да, полицию», — сказал я. «Никогда не делайте ничего, что помешало бы полиции увенчать себя лаврами. В моем случае это аксиома. Мне никто не звонил?» Она покачала головой. «Берта Кул, мой компаньон, не звонил и не спрашивал меня?» «Нет», — я произнес. «Ну, тогда мы...» И тут зазвонил телефон. Я кивнул Филлис. «Если кто-нибудь спросит, не здесь ли вы, что я должна ответить?» — спросила она. «Скажите, что я здесь». Она ответила на звонок, затем повернулась ко мне. «Это ваш компаньон, миссис Кул. Она хочет поговорить с вами немедленно». Я подошел к телефону. Берта сказала. «Фрэнк Селлер желает увидеть тебя прямо сейчас». — Где он? — В полицейском участке. Он велел разыскать тебя и тотчас сообщить ему об этом. Я ответил. — Ладно, Берта, я учту это. В голосе Берта звучало сомнение. — Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Дональд. Фрэнк, кажется, что-то пронюхал. — Всегда кажется, что он что-то пронюхал, — подтвердил я. — Я позвоню ему. Я положил телефонную трубку и кивнул Филлис. — Надо звонить в полицию. Я набрал номер полицейского участка, попросил отдел по расследованию убийств и застал телефона Фрэнка Северса. Он сразу же набросился на меня. — Где ты, черт побери, находишься, Дональд? — В квартире Крокета, совещаясь со своей клиенткой. — Как давно ты там торчишь? — Чуть больше часа, а что? Я хочу тебя видеть. — Я только что от вас, — напомнил ему я. — Вы увелили мне убираться, я убрался. А теперь я намерен опять повидаться с тобой. — Я здесь, наверху, — напомнил я. — Хорошо, я поднимусь, — сказал Северс. — И пусть эта дама, Крокет, устроит так, чтобы я смог подняться в том самом лифте без помех. Иначе разнесу квартиру на куски. Я думаю, ты здорово влип, пол-литровочка. И собираюсь взяться за тебя персонально. Так, что получишь урок, который никогда не забудешь. Я сказал негодующе. Вы не позволяли бы себе так со мной разговаривать, если бы пара головорезов не обработала бы меня? Было слышно, как Селлорс тяжело царпит у с телефона. Я положил трубку Феллит Крокет, слышавший разговор, смотрел на меня озабоченно. — Что это значит, Дональд? — спросила она. — Вы не владак с полиции — Я всегда не в ладах с полицией, — ответил я. — Это хроническое. Это органическое. Фрэнк поднимается сюда. С ним, возможно, будет еще кто-нибудь. Он желает подняться без малейших хлопот. Лучше позвоните в дежурку, чтобы его пропустили, чтобы кто-нибудь проводил его во избежание недоразумений с лифтом. — Дональд, я обязан встречаться с полицией в любой час ночи, как только они пожелают? — Только сегодня, — успокоил я. — Дональд, давайте-ка я положу вам на лицо горячий ореховый компресс. и мне нет дела до того, кто сюда поднимается. — Давайте, — одобрил я, — и разбросайте вокруг побольше полотенец, как если бы вы обрабатывали мое лицо около часа. И если представится случай, выражайте Фрэнку Северсу побольше негодования, мол, полиция не может защитить граждан, в том числе меня. Это его не разозлит? — Разумеется, — пояснил я, — он разозлится на вас до чертиков. Я знаю массу способов взбесить его, а взбесившись, он не сможет сосредоточиться. — Он что, уже взбешен? Сбешон точно, подтвердил я. По правде говоря, в настоящее время Виновник его бешенства и я.